и продают в торгу просто, и как государь праздновал в соборной церкви ризи Господней, и он, Федька, начал себе мыслить, как он деньги, которые, будучи на денежном дворе, крал, объявит и отдаст. Государь его пожалует, вину его отдаст, и начнет его, Федьку, жаловать, и он, надеясь на государя умилость, начнет государю говорить, что Бог на небеси а иконам достойно ли поклоняться»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 притворятся разными виды. Подобные явления имели одинаковую силу и в верхних слоях общества. При царе Михаиле, настольника Илью Даниловича Милославского, будущего тестя царя Алексея, подкинули письмо, будто у него хранится волшебный перстень знаменитого диака Грамотина. Милославского долго держали за приставом, пересматривали все пожитки. При царе Алексея обвинен был в волшебстве родственник Царский, боярин Семен Стрешнев. И это обвинение не прошло им ударом. У него отняли боярство и сослали в Вологоду. Подкинуты были письма на Матвеева с обвинениями в волшебстве из желания помешать браку царя Алексея на воспитаннице Матвеева Нарышкиной. Экономическая и нравственная несостоятельность общества были созданы.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 время духовного иго, хотя и облегченного политическую независимостью и могуществом, но все же тяжелого. Дело необходимое, но тяжелое не могло сделаться легко, спокойно, без сопротивления, которое вызывало борьбу, вело к перевороту, то есть к действию насильственному. Церковные преобразования пошли от своих православных, но мы видели, как они были встречены, и свои православные показались неправославными.